Он изворачивался, выскальзывал. Товарищ Саша, так в те времена называли Анисимова, пришел к убеждению подозрительный тип, чувствуя авантюрист, и не выдал ему партбилета. В следующей инстанции тому удалось восстановиться. И пока этот блистающий бывший бакинец лишь преуспевал, Встреча со Сталиным в начале 30-х годов стала решающим рубежом в его фантастической карьеры. Сталин, несомненно, был знатоком людей. Вынашивая замысла, о которых знал только он один, Сталин своим тонким чутьем — слово «проникновенность» тут вряд ли подойдет — по-видимому, быстро с первой же встречи определил «Вот человек, который ему...» нужен. Теперь грузин-бакинец ведал огромные машины арестов, допросов, расстрелов, тюрем, лагерей. С улыбкой он острыми зрачками сквозь очки поглядывал на Анисимова. Что же, все ясно, будет последний допрос, что учинить сам Сталин. И не со своим шофером, Не в своем автомобиле он, Анисимов, уедет отсюда. Не зря он, нервно собираясь, проверяя на месте ли партийный билет удостоверение, пропуск в Кремль, записная книжка, позвонил жене и, не сомневаясь, что телефон подключен еще в некую тайную сеть, лаконически сказал, вызывают, еду, будь готова ко всему. Наконец, повернувшись, Сталин все той же неспешной походкой зашагал обратно. Тяжеловатый, несколько изподлобье взгляд смерил Анисимова, прошелся по его безупречно начищенным ботинкам, темному в полоску пиджаку, под белому воротничку, облегавшему короткую шею, что поддерживала большую голову, уперся в зеленоватые глаза Александра Леонтьевича. Анисимов не отвел взора. Сталин продолжал медленно идти. Ничто в ту минуту не изменилось в его неподвижном, словно бы сонном лице, известном по множеству полотен и фотографий, на которых, однако, никто не смел передать крупных щербин, заметных на щеках и под слегка обвисшими, будто тяжелыми, ищерно-рыжеватыми усами. Отдельные седые нити в придевших усах и на голове позволяли видеть, сколь редкостно толстым в толщину конского был его волос. Некоторое время молчание не нарушалось. «Здравствуйте!» — негромко молвил Сталин. «Проходите ближе». Сесть не предложил. Еще раз прошагав к стене и назад, он остановился перед Александром Леонтьевичем, начал спрашивать. Вопросы относились к состоянию и перспективам танковой промышленности. Теперь лицо Сталина уже не было застывшим. Зрачки еще минуту назад тускловатые вдруг ожили. Анисимов отвечал. Нервное напряжение сказалось на голосовых связках, он говорил хрипло. Однако эта же взвинченность стала и собранностью обострила ум. Осипший начальник танкового главка не путался, не запинался, давал точные, уверенные объяснения. Ему не понадобилось прибегать к записной книжке, чтобы характеризовать положение на том или ином заводе, даже в цехе, переводить результаты испытаний в лабораториях и на полигонах, называть цифры. Он раскрывал Сталину трудности, Докладывала работе над еще не найденными, не дающимися конструкторам и технологам решениями. А тот еще и еще методично допрашивал, сверлил и сверлил именно эти больные места. Крепление гусеничного башмака и проклятые масляные дифференциалы, как истерзали они Анисимова. Как измучились с ними на заводах, измучились, а искомой эффективности все же не достигли. Сталин вытащил и это. Он забирался в самую тайное тайных производства.